Глава 11. Некорректный выход Анна встретилась с Кориковым у дома Колодяжной за 20 минут до назначенного времени. Он тоже приехал на такси, как и она сама. «Нам следует переговорить до того, как войти в дом», — предупредила Стерхова. «Надеюсь, вы вкратце обрисуете ситуацию. Определите цели и временной промежуток, в котором следует поработать», — заметил Кориков. 7 ноября 1989 года. Поздний вечер, около одиннадцати часов все произошло в этом доме. Что именно? Десятилетняя девочка, ваша нынешняя пациентка, видела, как убили ее мать. Меня интересует внешность преступника. Она его разглядела? Нет, и не запомнила. К сожалению, в момент нервного потрясения такое бывает. Также неясны и другие обстоятельства преступления, продолжила она Это все? спросил Кориков. В общих чертах, да. «Тогда вот мои требования. Вы должны обеспечить для работы тихую изолированную комнату с диваном или кроватью». Набравшись смелости, Анна сказала правду. «Во время сеанса в комнате буду присутствовать я». Кориков отмахнулся. «Нет необходимости, я запишу сеанс на диктофон. Еще там будет муж пациентки. таково ее требование. «На таких условиях?» «Я работать отказываюсь». Кориков достал телефон. «Сейчас же вызываю такси». «Постойте». Взмолилась Анна. Ну — Но как же вы не поймете, я не в силах ничего изменить. — Нет, это вы не понимаете, уважаемая. Какую ответственность я беру на себя, вводя пациента в глубокий транс? Она колебалась, и хотелось устроить Корикову жесткий разнос. Но в то же время она понимала, что может окончательно расстроить все дело. Она блекло проронила. — Да что же может случиться? Курьков скрестил на груди руки и с вызовом отступил, чтобы насладиться ее реакцией на то, что он скажет. «Представьте себе, что вы глубоко заснули, вышли из тела». Он сделал паузу. А потом забыли вернуться. После чего несколько дней, не ели и не просыпаясь, умерли. Мрачная перспектива. Тот самый случай, когда гипнотизер утратил контроль над ситуацией и сеанс не был завершен должным образом. В нашем деле, как во всяком другом, есть техника безопасности. Я работаю с пациентом один на один. Ничто постороннее не должно влиять на подсознание человека, введенного в глубочайший транс. Ни свет, ни звуки, ни прикосновения. Но это вы хватили. Никто из нас не собирал строгать Елену Васильевну. — Нет, нет и нет, — вскрикнул Корик. — Вы обязаны помочь следствию? Смутившись, он посмотрел на Анну. — Впрочем, кое-что мы сможем придумать. «Было бы хорошо», – проговорила она, и сознанием выполненного долга направилась к дому. Куриков двинулся за ней, проворчав. «На месте определимся». Дверь, как и в прошлый раз, открыл Валентин Егорович, муж кладяжный. «Проходите». Пустив их дом, он недружелюбно заметил. «Если хотите знать мое мнение, я против таких экспериментов. Мне это известно», – сказала Анна, и, перехватив обеспокоенный взгляд Курикова, жестом призвала его сохранять выдержку. «Где Елена Васильевна?» «Ожидает вас». «В гостиной?» Она заглянула в комнату и, увидев колодяжную, приветственного кивнула. «Здравствуйте», потом представила Корикова. «А это врач-гипнотерапевт Геннадий Иванович». «Добрый день», — тихо проронила Елена Васильевна. «Надеюсь, что все закончится быстро». При первом взгляде на кладежную Анну поразили ее глаза, тревожные, беспокойные и в то же время покорные. Было очевидно, она боялась, но держала себя в руках и отступать не собиралась. Работаем здесь. Кольков прошел по комнате, вернулся в коридор и поманил за собой Анну. Когда-то подошла сказал: Могу предложить следующий вариант. Вы и супруг пациентки останетесь здесь, в коридоре. Как только пациентка войдет в транс, я приоткрою дверь, и вы все услышите. Идет? Кивнув, Анна, посмотрела на кладяжного. Он тоже кивнул. Допустим,. «Советую вам присесть», — сказал Куриков. «Сеанс будет долгим». Гипнотерапевт вернулся в гостиную и прикрыл за собой дверь, оставив узкую щель. Она огляделась. «Принесите, пожалуйста, стулья». Кладежный нехотя направился вглубь коридора и вернулся оттуда с двумя тяжелыми стульями. Просевшись, они напрягли слух. Из-за двери донесся звук метронома. Кладежный взглянул на Анну. Она успокоила его. «Во время сеанса гипноза так часто делают?» В тишине послышался голос Корикова. «Сделай глубокий вдох, выдох. Выдох медленный, спокойный, плавный. Все тело расслаблено. Расслабиться нужно так, чтобы прошли уныние, обида, вина». «Что он говорит?» — возмущенно прошептал колодяжный. «При чем здесь вина и обида? Тише!» Также же шептом на него Анна. «Вы все сорвете!» «Я беспокоюсь о здоровье жены и не позволю...» «Да замолчите же вы!» А в комнате продолжал говорить Кориков. Его голос был невыразительным и монотонным. «Приходит осознание происходящего в твоей душе, в твоем теле, в твоей жизни, в твоем мире. Проявляются все оттенки силы и нежности, легкости и глубины. Мысли в голове путаются, ни на чем не сосредотачиваются. Мысли делаются ленивыми, рассеянными. Мысли путаются». «Расплываются...» Колодежный встревожно посмотрел на Анну. «Вы ему верите? Он не шарлатан?» «Специалист высокого класса», — тихо сказала Серхова. «Ты полностью отрешилась от забот, переживаний, хлопот», — говорил Кориков. «Окружающие звуки отдаляются все дальше и дальше. Остается ощущение трешенности. Все тише и тише вокруг тебя. Дыхание ровное, спокойное ритмичная. Круг сознания сузился до границ твоего тела. С каждым вздохом сердце бьется все спокойнее, все тише. Колодяжный резко встал и двинулся к двери. «Это надо прекратить. У Лены слабое сердце. Он убьет ее». С профессиональной хваткой она перехватила его и силой усадила на место. «Сидеть, иначе я сейчас же упеку вас в кутузку. И чтобы молчали». Тем временем за дверью продолжался сеанс гипнотерапии. «Глубже, спокойнее. Желание спать. Прими это желание. Сонливость усиливается с каждым вздохом. Ты забываешься сном. Глубже и глубже в отдых. Пожалуйста, позволь своему подсознанию достичь глубокого состояния расслабления. Вокруг тебя ничего нет, есть только мой голос». Спустя несколько минут дверь открылась, и в проеме показался сосредоточенный Кориков. Он прижал указательный палец к губам, потом погрозил им и также безмолвно скрылся. «Теперь только пикните», — предупредила она и напряглась. Прошло не меньше минуты, прежде чем снова прозвучал голос Корикова. «Прошу тебя, расскажи, что произошло в тот день, когда умерла мама девочки». «А какой девочке он говорит?» — обескураженно спросил колодяжный. «Они ней самой. Молчите. Так надо». «Было 7 ноября», — сказала Елена Васильевна. «Что делает мама девочки?» «Она стоит на коленях и чистит мыльной водой ковер». «Что еще?» «Потом она моет окна и натирает стекла мятой газетой, чтобы не осталось разводов. Она запирает створки на шпингалеты и утепляет ватой, чтобы не дуло с улицы». «Кроме матери в доме кто-нибудь есть?» «Девочка. На улице светло. Это утро в доме пахнет чистотой и печеными булками». «Что делает девочка?» – тихо спросил Корик. «Она идет босиком по влажному ковру и залезает на подоконник. Зачем?» «Хочет посмотреть на колонны демонстрантов. Они собираются возле текстильной фабрики, а потом идут мимо дома к центру города. Сегодня праздник». Давай посмотрим, что происходит в доме поздним вечером. Девочка спит? Она лежит в постели с открытыми глазами. Потом встает, подходит к окну и смотрит на улицу. Что девочка видит там? Мужчину. Он стоит рядом с машиной и смотрит на их окна. Девочка знает этого мужчину? После недолгого молчания Лена Васильевна проронила. Да, это дядя Коля, Гуляев. Анна и Колодежный переглянулись. «Уму непостижимо», — чуть слышно прошептал он. Кориков спросил. «После этого девочка снова легла спать?» «Нет, она спускается по лестнице, идет по коридору на кухню». «Где сейчас ее мать?» «Готовит еду на кухне. Слышно, как она грохочет кастрюлями». «Рассказывай дальше», — мягко сказал Кориков. «Девочка пошла к матери?» «Нет», — ответила Елена Васильевна. «Почему?» «В дверь кто-то звонит». Анна и Колодяжный снова переглянулись, на этот раз удивленно. «Что делает девочка?» спросил Кориков. «Подходит к двери. А дальше?» «Спрашивает. Дядя Коля, это вы?» «Так». Ей говорят. «Да, это я. Она открывает дверь». «Что происходит дальше?» «Девочка кричит». «Что она кричит?» «Мама!» Спокойным голосом проговорил Елена Васильевна. «Ей больно!» «Ее ударил дядя Коля?» Прислушиваясь, она непроизвольно встала, вслед за ней резко вскочил колодяжный. Его стул покачнулся, тяжелая резная спинка с грохотом опрокинула его на пол. Все смолкло, и вдруг послышался испуганный крик Елены Васильевны. Спустя мгновение в коридор выскочил Кориков и, вытянув руку, прошипел. «Вы двое! Вон отсюда!» Ожидая гипнотерапевта на кухне, Анна и Колодяжная виновато молчали. На столе остывали две чашки чая, но к ним никто не притрагивался. Молчание затянулось, но вдруг Анна заметила, что муж Елены Васильевны плачет. «Не стоит, бросьте», — проронила она. «Я сам ее погубил, сам, своими руками. С каждым такое могло случиться». На самом деле она злилась на Колодяжного. Ведь если бы сеанс продолжался, все бы раскрылось. Хотя, если поразмыслить, и без того было ясно, что убийца гуляет. Кориков присоединился к ним часа через три, совершенно вымотанный и обессиленный. Ну что? кладежный вскочил с места. По вашей вине моя пациентка некорректно вышла из погружения. Что с ней будет? Я вел ее в поверхностный транс, ответил Курик. Она заснула и, скорее всего, проспит до утра. Прошу ее не беспокоить и не будить. Хотя по одеялам накрыть могу, — спросил Колодежный. — Накрывайте, но аккуратно. Кориков протянул ему визитную карточку. — Если утром возникнут сложности с пробуждением, срочно звоните мне. Закончив с Колодежным, он посмотрел на Анну. — А вы, конечно, недовольны результатом моей работы? — В том, что случилось, нет вашей вины, — ответила она. — И за это спасибо. Мне необходим еще один сеанс. — Я уже догадался, — заметил Кориков. Для этого нужны только две вещи. Стерхова его упредила. «Оплату я гарантирую». «Разумеется, но я не об этом. Говорите. Во-первых, необходимо согласие пациентки». Анна и Кориков, не сговариваясь, посмотрели на Колодяжного, но тот яростно замотал головой. «Нет, ни за что». «Так что там во-вторых?» спокойно спросила Анна. «Время», — сказал Кориков. «Его у меня нет. Ближайшая неделя расписана с 7 утра до 11 вечера. А если поискать?» кого-то перенести, с кем-то договориться. Хотите, я помогу?» Кориков обезоружно замахал руками. «Вам трудно отказать, Анна Сергеевна. С вашей настойчивостью можно преодолеть все, что угодно, вплоть до законов природы». В гостиницу Стерхова вернулась, когда ресторан был уже закрыт. Таким образом, она осталась без ужина. Не заходя к себе в номер, Анна прямиком направилась к Павлу Платонову. «Вы?» Открыв дверь, Павел посторонился и пригласил. «Проходите». Они сели в кресло, и Анна сказала. В ту ночь все было не так, как запомнила Колодяжная. «Да ну!» Она сказала, что проснулась ночью, услышала голоса, заглянула в комнату и увидела, как убивают мать. А как было на самом деле? Под гипнозом Колодяжная рассказала, что увидела Гуляева, который смотрел на их окна с улицы. Потом она спустилась вниз, но пошла не на кухню, а к входной двери. «Зачем?» В дверь позвонили, и девочка открыла ее. «Зачем?» – с нажимом повторил Платон. Она подумала, что пришел Гуляев, но он почему-то ее ударил. «Это все. Что значит все?» Сеанс гипноза оборвался в самый неподходящий момент. «Когда будет второй?» «Пока не знаю, но Кориков пообещал сообщить. И что нам теперь делать?» «Завтра утром еду к Гуляеву в Качинские дачи». «Я с вами!» – воскликнул Павел. «Ты будешь работать в хранилище вещественных доказательств. Анна протянула листок. «Здесь номера стеллажей, которые я уже осмотрела. Ищи как следует. Сверяйся с перечнем и маркировкой. Ее найдешь в деле». «Не возражайте, если я привлеку к работе младшего лейтенанта Краюшкину. Так будет быстрее». Анна безнадежно махнула рукой. «Валяй».